Всем темные молодые подарили одно – смерть. Они измельчали бесчисленных людей своими копытами, пока не удовлетворились кровопролитием. Но даже после этого они не остановились. Темные молодые черного козла пустились в бег. Они побежали дальше. Они не остановились в центре армии королевства. «Ах! Остановитесь! Спасите меня! Нет! Крики поднимались каждый раз, когда копыта опускались. Они смешивались со звуком слякоти, производимым давкой органов огромными копытами молодых. Толстые мясистые щупальца крутились вокруг в дикой, игривой манере и посылали человеческие тела в полет с отвратительным хрустом. Этот отвратительный звук распространялся все дальше и дальше без конца. Звук, как от перемалываемого в мясорубке мяса с костями – Несколько человек отчаянно ткнули копьями тёмных молодых. Молодые обладали массивными телами и не собирались уклоняться. Тем не менее копья не смогли пробить кожу и не причинили никакого вреда внутренним органам, будто стальные мышцы молодых были обтянуты толстым слоем резины. Не насмехаясь над тщетным сопротивлением, тёмные молодые целеустремлённо двинулись дальше. Прежде чем солдаты поняли, что их решимость бессмысленна, темные молодые уже преодолели центральную колонну королевской армии. «Отходим! Отходим!» С некоторого расстояния раздался крик. В ответ все солдаты начали бежать, как рой пауков, рассеивающиеся во всех направлениях. Но, конечно, темные молодые были намного быстрее людей. «Шлёп! Шлёп! Шлёп! Шлёп! Шлёп! Шлёп! Шлёп! Шлёп!» Звуки тел, растаптываемых в кашу, звуки летящих по воздуху кусков мяса, и крики людей повторялись снова и снова. Абсолютно не замечая сопротивления, трое младых пересекли центральную колонну королевской армии и побежали к правому флангу, по месиву, из остатков солдат. Через мгновение они будут у войска Рейвана. «Отступаем! Отступаем!» Крик Рейвена был больше похож на стон. Невозможно было бороться с ними, но не следует бросать свою жизнь без причины. Услышав слова Рейвана, Окружающие солдаты побросали оружие и побежали в панике. Конечно, так как людей было слишком много, они не могли свободно бежать. Сначала Рэйвен думал объявить упорядоченное отступление. В таком случае можно было бы защитить отступавших. Но в данной ситуации было бы огромной ошибкой тратить время на организацию. «I am all gone. Что же ты за существо такое?» Он недооценил его. Нет, он даже не мог оценить его. Рейвен учел слова Газефа, о силе Айнза, и решил для себя рассматривать его как сильнейшего врага, насколько позволяет ему его воображение. Однако сейчас Рэйвен мог лишь думать о том, что мощь его человеческого воображения сильно занижена. Он просто не мог себе представить силу Айнза. Кто на Земле мог предсказать, что Айнз Ол Гон будет обладать такой удивительной мощью? Кто мог знать, что такие силы существуют в этом мире? Видя все приближающиеся силуэты монстров, Войска, окружающие маркиза Рэйвена, бессвязно кричали «Это больше не поле боя, это бойня, просто бегите!» «Милорд!» – сказал рыцарь, сняв шлем. «Король, что с королем?» «Ты идиот! На это нет времени! Мой господин, оно движется прямо на нас!» Пока быстро соображающие убегали со всех ног, оставшиеся солдаты и Рэйвен смотрели, что происходит. Их правый фланг уже вовсю обрабатывали. Им показалось, что монстры движутся прямо на них, но целью молодых был не Рэйвен, а желание затоптать как можно больше людей. А где король? Он там. Рэйвен посмотрел в сторону королевского флага, куда указывал солдат, и увидел, что темный и молодой уже почти там. Рэйвен колебался. Что он может сделать, даже если придет на помощь? Но если король Ранпоста III погибнет здесь, вся страна может развалиться. Однако... «Оставьте это господину Газефу!» Рэйвен верил в Газефа. Газеф был превосходным воином, удостоившимся похвалы от короля, и хотя он не сможет победить этих монстров, но, по крайней мере, сможет помочь королю благополучно сбежать из этого ада. Маркиз Рэйвен, ситуация ужасна, пожалуйста, ступайте как можно быстрее!» Голос бывшего орехалкового авантюриста, одного из наиболее доверенных его подчиненных, прервал Рэйвена. «Милорд!» Рэйвен проревел полным отчаянием голосом в ответ. «Понял, я ухожу». В этой ситуации не было никакого смысла маскировать отступление красивыми словами. «Пожалуйста, оставьте командование мне. Милорд, мы должны покинуть это место и возглавить Эрентел». Крип донесся от человека с сонными глазами. Он выглядел очень ненадежным, но на самом деле это был один из лучших командиров Рэйвена. «Я передаю командование вам. Действуйте от моего имени так, как посчитаете нужным». «Вся ответственность останется на мне». Звук огромных копыт был очень близок. Из-за страха Рэйвен не смел повернуться, чтобы посмотреть, насколько близко были монстры. Рэйвен пришпорил коня, но тот не двигался. Даже когда он сильно пнул его, конь по-прежнему стоял на месте. Боевой конь застыл от страха, не в силах выполнить приказ хозяина. В этот момент мимо Рэйвена пронеслось несколько лошадей, сбросив своих наездников, которые отчаянно цеплялись за гривы и седла. Какая ирония, обученные боевые кони не двигались от страха, а обычные неподготовленные одичали от паники и убегали вовсю прыть. Подумать только, обучение возымело обратный эффект. Вообще лошади довольно робкие животные, и только после специального обучения они могли бесстрашно передвигаться по полю боя, но сейчас именно за своей подготовкой они не двигались, как будто в них напрочь убили инстинкт самосохранения. Простите меня, львиное сердце. Священнослужитель бога ветра Улан Диксгорд использовал заклинание сопротивления страху на лошадей. Успокоенная лошадь громко заржала. «Милорд, продолжаем путь, пожалуйста!» Слыша за спиной голоса своих подчиненных, желающих ему всего наилучшего, Рэйвен пришпорил коня и понесся прочь в сопровождении бывших орехалкивых авантюристов. Авантюристы прокладывали дорогу в толпах солдат, и через некоторое время группе удалось выбраться на простор. «Этот заклинатель, монстр! Как может кто-то подобный существовать в этом мире?» Рэйвен проклял Айнза, когда его лошадь стала на дыбы и рванула галопом на максимальной скорости. «Черт возьми, мы должны сделать что-то! Мне нужно придумать какой-то способ защитить наш мир, наше будущее!» Скача, Рэйвен бормотал под нос свои мысли. «Вероятно, если бы он молчал, то его разум рисовал бы ужасные кошмары», оставшиеся позади, и опасности, которые ожидали. Он должен сесть с принцем и принцессой, когда вернется, и выработать стратегию против этого мага-заклинателя, бросившего вызов человеческому роду. Если все так продолжится, человечество будет завоевано. Нет, это в лучшем случае. В худшем случае все человечество станет игрушкой для Айнс Олгона и будет мучиться, пока жалкие людские жизни не оборвутся». От напряжения и разочарования Рэйвен щелкнул языком. «Нехорошо. Милорд, пожалуйста, возьмите правее, где меньше людей. Он догнал нас». «Как он нашел нас без глаз?» – кричал вор Локмейер. «Лунд, есть ли какая-нибудь магия на этот случай?» «Конечно нет. Как ты думаешь, какие заклинания будут работать против этого монстра, Лок?» «Не знаю. Но и не узнаем, если не попытаемся». «Достаточно. Нам нужно пересечь мост. Так что просто двигаемся в том же направлении». «Милорд, скачите впереди нас, мы задержим его!» Их голоса колебались. Рэйвен поскакал в сторону меньшего числа людей с надеждой, что монстр захочет расправиться с большей группой спасающихся. блейние темного молодого заглушила стук сердца. Близко. Пот лился с головы Рэйвена, как водопад. Рэйвен почувствовал, как воздух за спиной становится все теплее и теплее, но не смел обернуться. Затем очередное... «Проклятие, это плохо. Он уже близко. Всем, приготовиться!» В ответ на команду лидера группы, Бориса, авантюристы скастовали заклинание. «Укрепление брони. Меньшая сила». «Хорошо. Тогда, милорд, позвольте нам принять вражескую атаку. Ни в коем случае не оглядывайтесь назад и продолжайте уходить». Была только одна вещь, которую Рэйвен мог сказать авантюристам, победившим свой страх. «Я рассчитываю на вас». «Понял. Пошли. Ау! Он чувствовал, как расстояние между ним и бывшими искателями приключений увеличивается. Райвен опустил голову, делая все возможное, чтобы свести к минимуму сопротивление ветра. Он не знал, сколько времени они смогут купить ему. И все, что он мог сделать, это бежать изо всех сил. Его долг вернуться живым. И это было единственным способом оплатить их верность. «Лети, огненный шар! Неуязвимая крепость!» Рэйвен уже далеко отъехал. Отступая, он думал, что сможет услышать, как авантюристы вступают в бой, думал, что сможет услышать звуки боя и истошный рев монстра, получившего смертельные раны. Но спустя всего две секунды он уже не ощущал присутствия бывших искателей приключений.